Загадка Ламы и Тигелова. Мне очень нравятся слова святого Августина, который сказал, что чудо противоречит незаконам природы, а только нашим представлениям о нем. Сказал доктор исторических наук. Профессор РГГУ Галина Ершова о т к р ы в а я состоявшуюся в декабре 2004 года в Москве пресс-конференцию, посвященную одной из самых волнующих загадок современности – проблеме удивительной сохранности тела д в е т о г о пандида х а м б о л а м а Даша Доржо и Тигелова, хранящегося сегодня в Иволгинском доцане Бурятия. 11 сентября 2002 года в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с разрешения родственников и в присутствии официальных лиц, представителей судебно-медицинской экспертизы и священнослужителей буддийской традиционной сангхи России в и в о л г и н с к о м доцане состоялось вскрытие кедрового саркофага с телом хамбула мыдаши Дорджо итигелова. Никто из присутствовавших не знал, что таится под деревянной крышкой. Большинство ожидало увидеть только разложившиеся останки, и можно понять то состояние шока, в которое были п о в е р г н у т ы очевидцы вскрытия. Тело ламы предстало перед ними нет не просто нетленным. Это тело можно было бы назвать живым, если бы не одно обстоятельство. Человек, которому оно принадлежало, умер почти восемьдесят лет назад. С 1911 по 1927 год Даша Дорджо Итигелов был главой буддистов Восточной Сибири, хамбуламой. Он родился в 1852 году. Рано о с т а в ш и с ь сиротой, воспитывался в зажиточной семье Надмита Батуева. ш е 6 н а ц а т ь лет он отправился на учебу в а н и н с к и й дацан, который в те годы был известен высоким уровнем подготовки лам. Там он провел около двадцати лет, изучая санскрит, тибетский язык, логику, философию. В дальнейшем и т и г е л о в совершенствовал свои знания в цугойском и агинском дацанах. Он получил известность как философ и врач. э т и г е л о в хорошо знал физиологию человека и даже составил справочник по фармакологии. Всю свою жизнь он провел в Бурятии и лишь один раз выезжал за пределы Сибири, когда в начале февраля 1913 года присутствовал на праздновании т р е х л е т и я дома Романовых и открывал в Петербурге буддийский храм. В 1911 году д а ш а а д о р ж у э т и г е л о в Был избран д в е н а ц а т ы м Пандида Хамбаламой ламайского духовенства в Восточной в Сибири. В годы Первой мировой войны он активно участвовал в благотворительных акциях, организовал госпитали и получил несколько наград. В 1926 году Итигелов посоветовал всем буддийским монахам немедленно покинуть Россию. предсказав репрессии коммунистической власти в отношении буддийских священнослужителей и разрушение дасанов в Бурятии. Отвечая ученикам о з а б о ч е н н ы м его собственной судьбой, Этигелов сказал: меня они не успеют взять. В 1927 году лама ушел в мир иной. Обстоятельства его смерти и погребения. Очень н е т р а д и ц и о н н о й для буддизма и бурят, окруженный учениками д а ш е и Дорж и Тигелов, сел в позу лотоса и попросил их читать для него молитву благопожелания для умершего. Но ученики не осмелились произнести ее в присутствии живого учителя. Тогда лама сам начал читать ее. Постепенно молитву подхватили окружающие. Читая это благопожелание и находясь в состоянии медитации, лама ушел из жизни. Перед этим он завещал своим ученикам: «Вы навестите и посмотрите мое тело через тридцать лет». В позе лотоса, в которой Хамбалаама находился во время медитации, тело поместили в кедровый саркофаг и похоронили в местности Хухезурхен. В б у м х а н е м а в з о л е и где традиционно хоронят лам, на уровне полутора метров под землей завещание посмотреть на тело спустя тридцать лет абсолютно необычно для погребальных обычаев бурят. Посещение кладбищ для них вещь неприятная и тяжелая, а сама мысль о том, чтобы достать из земли мертвого человека, вообще противоречит традиционным представлениям. Тем не менее, в 1955 году группа лам во главе с Хамбуламой Лупсанни и Дармаевым, выполняя волю Итигелова, решилась на этот невероятный шаг и втайне от властей вскрыла захоронение. Убедившись, что тело Итигелова не тронуто, его опять спрятали. В 1973 году эта операция проводилась вторично, в третий раз. В 2002 году тело было извлечено из захоронения и перевезено в главный храм и в о л г и н с к о г о д а ц а н а близ у л а н у д э Тело Итигелова оставалось в той самой позе лотоса, которую принял Итигелов, когда медитируя уходил из жизни. Представители судебно-медицинской экспертизы напрасно ожидали те самые т р и ч е т часа. за которые оно должно бы было превратиться в прах, как это обычно происходит в таких случаях. Их ожидания были чётны. Оказалось, что в теле ещё идут какие-то процессы, которые свойственны скорее живому человеку, чем мертвому, говорит Галина Ершова. Еще при извлечении тела был составлен акт судебно-медицинской экспертизы, где отмечались целостность кожного покрова, ногтей, волос, мягкость и эластичность тканей, подвижность суставов. Но такого не может быть по определению, ведь после смерти э т и г е л о в а прошло семьдесят пять лет. Это полностью противоречит всем представлениям о том, что должно быть и чего не должно быть с человеческим телом после смерти. При этом на теле нет никаких следов бальзамации, каких-то других консерваций, следов вскрытия. Это тело живого человека. Тело э т и г е л о в а было облачено в шелковые одежды и обернуто шелковыми платками. В саркофаге было очень много соли. Считается, что соль вытягивает влагу, но влага осталась. Когда в 2002 году в прессе появилась первая информация об этигелове, многим она показалась с т р а н н о й н е п о н я т н о й Одни восприняли это как полную чепуху, выдумку, другие просто отмахнулись: этого не может быть. Третьи вообще не поняли важности этого факта. Подумаешь, мумия. Мало ли что, в о н в Египте тоже мумии есть. Однако специалисты сразу же заинтересовались этим явлением. В Бурятию отправилась экспедиция, которую возглавил доктор медицинских наук профессор Виктор Звягин. Величина мирового масштаба в такого рода экспертизах. Заслуженный врач России, руководитель отдела идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы. По его учебникам учатся практически все судмедэксперты России. Он у ч а с т в о в а л в разгадке многих деликатных интересных проблем. Изучение останков знаменитого мореплавателя Витуса Беринга, идентификация останков членов царской семьи, но и для этого маститого специалиста тело и т и г е л о в а стало необъяснимой загадкой. В его практике до сих пор ничего подобного не встречалось. Археологам и судмедэкспертам известно множество случаев необыкновенной сохранности тел. Как правило, эта сохранность обеспечивается путем бальзамирования, как, например, тела знаменитого хирурга Николая Пирогова или Ленина. Бывает, когда хорошо сохранившиеся тела находят в закрытых могилах при археологических раскопках. Однако, когда могилу вскрывают, тело практически тут же рассыпается в прах. В торфяных болотах находят п р о д у б и в ш и е с я тела, в ледниках и вечной мерзлоте промороженные. Известно немало фактов обретения нетленных мощей христианских подвижников, но случай с Хамбуламой и Тигеловым уникален. В мировой практике это единственный случай подобной сохранности тела. Это не мумификация, не бальзамирование и не сохранность в условиях вечной мерзлоты, а некое иное, никому неизвестное состояние. Достоверно описанных аналогов в человеческой истории не существует. Для экспертов главным критерием допустимости тех или иных действий было отношение к э т и г е л о в у как к живому человеку, находящемуся в особом состоянии сознания и телесности. Никому пока неизвестен механизм этого состояния, как и то, что может нарушить его. Поэтому руководители буддийской традиционной сангхи России исключают воздействие каких бы то ни было излучений или физических полей и не разрешают проводить аппаратных медицинских исследований, а также прямых съемок тела. В распоряжение судмедэкспертов были предоставлены только образцы кожных покровов и ногтей. Анализы показали, что по органике они соответствуют норме живого человека. о те незначительные изменения, которые произошли в неорганических соединениях ткани тела и т и г е л о в а не соответствуют тем изменениям, которые происходят в мертвом теле. Все идет как раз наоборот. То, что ожидается, не происходит, а происходит то, чего нельзя объяснить. Результаты и с с л е д о в а н и я показали, что изменения на органическом, белковом уровне, происходящие в теле э тигелова, не отличаются от того, что происходит в теле живого человека. В сентябре 2005 года исполняется два года, как тело ламы находится вне захоронения на открытом воздухе, однако оно продолжает оставаться сохранным. Хотя наблюдающие за ним монахи отмечают некоторые изменения состояний, спонтанные выделения влаги и солей, наблюдается и некоторая потеря эластичности кожных покровов. Как бы то ни было, тело остается в этом удивительном состоянии, и пока можно только сказать, что в нем происходит какой-то процесс, объяснить который современная наука не в состоянии. Нигде в мире, в том числе в буддийском, нет ни одного достоверно зарегистрированного факта такого состояния. Есть только легенды. В некоторых храмах Тибета и Юго-Восточной Азии можно видеть высохшие тела подвижников. Однако даже среди очень продвинутых буддийских практиков достижение нетленного тела редчайший случай, считают представители буддийской традиционной сангхи России. Только великие учителя, уходя из жизни, могут войти в состояние медитации и очистить свое тело так, что после смерти оно сохраняется. Это происходит потому, что процесс смерти, угасание жизненных функций тела, находится под сознательным контролем. Можно только предположить, что х а м б у л а Мадаши Дорджи Тигелов был практиком высочайшего уровня. Сейчас мы практически с в о б о д н ы в своих гипотезах, считает Галина Ершова. Кто-то может говорить о состоянии парабиоза, кто-то олитаргии. Известно, что т и г е л о в ушел в иной мир, находясь в состоянии медитации. Он призвал монахов читать по себе отходную молитву. Однако очевидно, что он расценивал это не как смерть, а как переход в какое-то другое состояние. Но наука не может его описать. п р а з и т е л ь н о е и другое. Уходя, Итигелов завещал вскрыть саркофаг через тридцать лет. Он знал, что когда его через несколько десятков лет извлекут из могилы, он будет таким, каким есть сейчас, и знал это абсолютно наверняка, не имея никакой опытной базы, экспериментальных установок, словом всего того, что мы гордо называем наукой. Он оставил нам некое послание, считает хамбулама а ю ш и е в глава буддийской традиционной сангхи России. Он оставил послание, не сказав при этом ни слова. Это действительно так. Это действительно некое послание. А в чем оно состояло? Это сейчас и пытаются разгадать верующие и ученые. Ясно только одно: хамбулама Итигелов знал, что его послание дойдет до потомков.